63 Всю ночь напролет. Пока монахи не крепко спали, электронные письма продолжали приходить. Неумолкающие звуки внешнего мира почему-то разбивались, как волны, от стены маленькой обители, не достигая монахинь. Грохот ивой уличного движения, визг полицейских сирен и машин скорой помощи, вопли пьяных рабочих, поющих и блюющих на тротуары. Ничто из этого гамма не проникало в спальни послушниц. Но Айкон все это слышала. Настоятельница лежала в своих покоях без покоя и сна. Она привыкла проводить ночью в своем кабинете, чтобы занимать себя работой во время частых приступов бессонницы. Работы в последнее время стало слишком много. Медиагруппа, опубликовавшая ее книгу в Японии, хотела, чтобы она снялась в телешоу, Американские издатели звали в авторский тур по США, с ученицами нужно было заниматься, Растущее паство тоже требовало внимания. Плюс ко всему она подписала контракт на новую книгу, писать которую у нее совсем не оставалось времени. Она ушла из бизнеса, чтобы избавиться от такой жизни, но стресс догнал ее и здесь. Айкон машинально посмотрела на алтарь, где в свете луны безмятежно восседала на своем лотосе стеглавый канон. Тысяча рук исходила из ее тела, как ореол лепестков хризантемы, и каждая из них была с глазом на ладони или с каким-нибудь инструментом просветления. Когда Айкон была еще послушницей и стирала пыль со всех этих искусно вырезанных инструментов, зеркал, топоров... драгоценных камней, бус, цветов, колокольчиков, колес, веников, мечей, луков и стрел. Она часто задавалась вопросом, зачем канон нужно так много вещей для спасения всего сущего от страданий? Почему она не может избавить мир от жадности, ненависти и заблуждений без этой горы хлама? Она однажды задала этот вопрос своему учителю. Это было уже незадолго до его смерти, когда написала главу о стремлении к материальным благам. Учитель лежал на своем футоне и долго не отвечал, так что Айкон засомневалась, услышал ли он ее вообще. Но потом он пошевелился, повернул голову, чтобы посмотреть на статую. Когда он заговорил, голос его был таким слабым, что она с трудом его расслышала. Канон, женщина! произнес он. «А женщины любят красивые вещички». Знакомая искра гнева вспыхнула в ее груди, щеки запылали. Пусть он старик, мастер Дзен и лежит на смертном одре, и все равно это не оправдание для сексизма. Она вдохнула поглубже, собираясь все это сказать, но учитель повернулся к ней, и Айкон увидела, что он улыбается. Она выдохнула. Конечно, он всегда точно знал, на какую кнопку нажать. «Ты знаешь, почему у Сен-Джу Канон тысяча рук?» — спросил он, и когда она ответила, что не знает, он чуть заметно кивнул. «Ну что ж», — сказал он, закрывая глаза, — «я тебе расскажу. Давным-давно Канон. «Бодхисаттва сострадания дала священную клятву освободить все существа и помочь нам пробудиться к нашей истинной и светлой природе». Слова его были подобны бусинкам на нитке «мало», четке в буддизме, слетающем с его губ вместе с маленькими облачками воздуха. «Канон была похожа». на тебя. Она усердно трудилась, но существ, попавших в ловушку заблуждения, становилось все больше. Она слышала их жалобные крики и так расстраивалась, что однажды у нее взорвалась голова. Учитель замолчал, широко открыл глаза и посмотрел на нее. — Ты мне не веришь? А так оно и было. Голова распалась на одиннадцать частей, так что у нее стало одиннадцать голов. Такое чудо! Его голос звучал так живо, почти как в прежние времена. Но одиннадцати голов все равно было недостаточно. Существ было слишком много, чтобы удержать их всех в своих объятиях. но она продолжала тянуться и тянуться, пока ее руки тоже не взорвались. Они раскололись на тысячу кусочков, так что теперь у нее была тысяча новых рук и тысяча новых кистей, и у каждой руки был глаз на ладони. Учитель снова закрыл глаза и вздохнул. Вот почему ее называют наблюдателем звуков. «Тем, кто слышит крики мира!» Его голос затих, но слова продолжали парить в воздухе, как аромат от палочки ладана. Так что даже теперь, два года спустя, Айкон все еще слышала их эхо в темноте. Она вполне могла понять и представить себя на месте канон. Все ее монахини тоже могли. все они были сверхусердными женщинами с взрывающимися головами, и это было нехорошо. Или все-таки хорошо? Ее помощница Кими работала раньше в международном рекламном агентстве, где так много трудилась сверхурочно, что в 32 года у нее случился сердечный приступ, и она потеряла сознание за рабочим столом. Может быть, в тот момент ее сердце разлетелось на тысячу осколков, на тысячу сердец, чтобы лучше любить мир? Да, подумала Айкон, Кими настоящая Бадхисатва и отлично знает английский. Пришло время возложить на нее больше ответственности. Она почувствовала, что учитель где-то рядом, в комнате. Давай, давай, подумала она, смейся, сколько хочешь. Но храм-то я спасаю, разве нет? Она посмотрела на канон, прижала ладони к сердцу, закрыла глаза и уснула.